Поздоровавшись, он живо проговорил. «Заезжал Василий Данилович на Новый Урал Сталь, на вторую вашу родину. Там вас так и считают навечно Новоурал Сталевцем». Старик ничего не ответил. Анисимов сдержанно сказал «Садись, Алексей Афанасьевич, почитай», и без каких-либо пояснений подал постановление. Головня опустился в жестковатое кресло, достал очки, они уже стали необходимы ему. Внимательно строка за строкой прочитал подписанную Сталиным бумагу. Провел пятерней по еще вьющимся темно-русым прядям. Исчезла его славная улыбка. Глаза перестали источать веселый блеск. Явственней проступили глубокие складки, пролегшие от увесистого носа к углам рта. Не позволив себе никакого восклицания, он лишь вздохнул. Такова была его не столь давно приобретенная манера, вызванная, вероятно, сердечным недомоганием. Работая, он время от времени тяжко вздыхал. «Что же это за печь?» — спросил он. «Как она действует?» Анисимов молча вынул из стола чертеж печи, развернул, придвинул к головне. Тот всмотрелся ясными глазами инженера и еще раз взглянул на Анисимова, на угрюмого Челышева, опять обозрел разрез печи. «Значит, руда будет сползать по этой плоскости?» Анисимов кратко ответил. «Чертеж у тебя в руках. Смотри». Привычным движением он взял сигарету, чиркнул спичкой. Челышев заметил, что огонек теперь не дрожал в пальцах министра. Маленькая рука была тверда. Головня опять склонился над листом. Губы сложились так, будто он намеревался свистнуть. Ну, разумеется, не свистнул. Положил чертеж и ничего не произнес. Опыт. Разом инженеры металлурга не оставляли сомнения, что предложенный новый процесс в лучшем случае потребует еще годов испытаний, терпеливой доводки в лучшем случае». А, возможно, от него придется вовсе отказаться, ибо в опытах выяснится, жизнеспособна ли, годна ли, самая основа или суть изобретения. Перенести же одним махом, одним мгновением новый процесс в промышленность, в заводской масштаб, пустить через 18 месяцев завод, оборудованный печами лесных, это... Головня опять вздохнул. Анисимов не продолжал разговора об изобретении лесных. Он произнес, «Ты, кажется, хотел рассказать про новую «Уралсталь». Однако Алексей Афанасьевич не мог сейчас рассказывать. Его горчило, расстроила обида, нанесенная Челышеву. Еще подростком, впервые проходя практику у домен, Алексей уже знал в лицо всегда насупленного главного инженера Василия Даниловича. И с тех давних пор в его головней жизни а также и в сердце некое место всегда принадлежало Челышеву, о котором, так гласили заводские предания Курако, первый на Руси отчаянный доменщик однажды сказал «настоящий инженер». Открытая натура, головня не в силах был сейчас вторить Анисимову, говорить на другие темы, если позволите об этом после. Ладно, успеется. Так вот, предлагаю Василию Даниловичу наш научный центр. Тем более, это его тайная любовь. Как нас еще думаешь, Алексей Афанасьевич? Насколько я знаю, даже и не тайна. Василий Данилович, не откажетесь? Я бы пошел. Ну, опять мне там навяжут это. Челышев кивком показал на чертеже постановления, которые белели на обширном, незагроможденном бумагами столе. Нет, сказал Анисимов, эту часть ваших обязанностей я с вашего разрешения возьму на себя. Ну, ежели так, Анисимов довольно воскликнул отлично, подвели черту. В пепельнице еще дымился его не погасший окурок, а он уже потянулся к следующей сигарете. Опять он зажигает спичку и, черт, побери, маленькое пламя мелко сотрясается, выдает начавшуюся вновь дрожь руки. Вот это кис подвал. то как бы исчезая, то опять оживая, к нему подбиралась эта странная болезнь.